Глава 14. Подарок мага. Ночью я спал без снов. Вечернее собрание вымотало меня морально до предела. Впрочем, наверное, не только меня. Утром Клер призналась, что такого не слышала никогда. Особенно ее поразило число человеческих жертв, принесенных на алтарь революции. Население Терума не было столь многочисленным по сравнению с землей. «Ах, милая моя, это все цветочки». Во времена культурной революции в Китае, например, погибло 40 миллионов человек. Да и мало ли на Земле было прочих гениальных мерзавцев, которые в разные времена уничтожали себе подобных с поразительной легкостью и скоростью? Принеслось у меня в голове. Терра, так называли мой родной мир здесь. И это было ее латинское название. Да, без римлян тут явно не обошлось. Миры были связанными и могли перетекать из одного в другой. «Этому учат на первом курсе магической академии. Почему не говорила раньше?» «А ты не спрашивал, милый. Я думала, ты знаешь». Ответила она, прижавшись ко мне. Посмотрел на нее пристально и подумал, «Как же я тебя люблю». А копаться в голове любимой женщины это немыслимо. Знала Клэр совсем немного и кроме общих сведений каких-то серьезных знаний не получила. По слухам, Порталами занимались специально обученные маги. Но с такими она не встречалась. И вообще, у нее сложилось ощущение, что ее маги-наставники не хотели глубоко затрагивать эту тему. Все чудесати и странше, однако. Дальше слегка пошалили в постели. Утренний секс был особенно приятен. Треск телефонного аппарата вывел меня из состояния блаженства. На проводе был Шура и исправлялся в моих планах на день. Происшествий не было. Народ собирался по текущим делам. Побежали мыться и завтракать. В душе мы пошарили снова, так как решили помыться в одной кабинке. Завтракали уже практически в одиночестве. Подсевший к нам за столик Шура озвучил распорядок дня. Одна группа отправляется к озеру для завершения работ, а потом на глиняный карьер для контроля производства кирпича. Затем у цитадели заканчиваем с воротами, переходим к гостевому дому. Сам же он к вечеру собирался в замок. Я решил сначала навестить озерных жителей, узнать, нет ли конфликтов. Захватил запасной фонарь на обмен. И мы с Клер скорым шагом отправились к озеру. Там уже были Соколов, Эмельянчук, Коля и Михайлович. Они обсуждали пуск лесопилки. Василий и Курт уехали готовить кирпич к обжигу. Максим сказал, что вчера видел голую девушку, купающуюся в озере. Правда, издали. Голую наверняка. А вот сама девушка вряд ли была человеком. Подошли к месту встречи с озерными жителями. Навка явилась быстро. Дежурные слова приветствий и вопросы. Всплеск и снова недолгое ожидание. Обмен фонарей. Прежний уже еле светил. Велел передать водяному, что работы в воде почти закончены, и теперь люди будут вести свою деятельность на берегу с соблюдением режима ночной тишины. Кивок на прощание — и голая девушка растворилась в своей стихии. Пискрации заставил вздрогнуть от неожиданности и оторвал от созерцания спокойной глади озера. Шура сообщал, что в цитаделе Ахтунг и Алярм на верхней площадке приземлился дракон. Черт. Вскочил на мотоцикл, и мы помчались туда. Я услышал его еще внизу, у ворот. Это был Герберт. Пойду узнаю, что ему конкретно нужно. На кухне захватил часть оленей туши. Неудобно идти без подарка, как говорил группенфюрер Мюллер, спускаясь в подвалы гестапо. Шутка. Шура топал позади с ПКМ в руках. Дракон занял на площадке почти все оставшееся пространство. Хорошо, хоть пепелац не задел. Приветствую. Начинаем обмен. Летел мимо, решил заглянуть к знакомым. О том, что у драконьей горы сменились хозяева, он уже знал. Информация среди драконов расходилась быстро. Немного жаль, что его соседи ушли но их судьбу не изменить. Значит, так было угодно создателю. Да, все драконы были фаталистами. Положил мясо перед ним и предложил угощаться без церемоний. В ответ увидел удовлетворение. Не надо искать добычу самому. Заберет с собой. Пошел и все? Нет. Сегодня он слышал зов. Звал человек. Он был внутренне похож на меня. Ему было тоскливо и плохо. Такое случалось очень редко. Решил передать, вдруг мне интересно. Я увидел в его голове картинку местности, из которой шел этот зов. Приметное место. Хотя Герберт смог указать только направление. Сказал, что я должен услышать сам, если подберусь ближе. Пока. Заходи, если что. Взлет дракона — потрясающее зрелище. Народ внизу находился в состоянии возбуждения. Особенно волновался Белый. Еще бы! Увидеть сказочного змея Горыныча, да наяву. Варя тоже была в восторге. Вопросов появилось много. Профессор требовал подробностей. Коротко ответил, что это был визит вежливости. Стали решать, что делать с информацией, полученной от Герберта. Похоже, нужно отправляться в дорогу. Для начала я писал клер, место, которое показал мне дракон. Действительно, оно было приметное. И моя волшебница знала, в каком направлении искать. Расстояние до него приличное. Километров 50 будет отсюда. Лететь? Но если человеку требуется помощь, то, скорее всего, ему нужен врач. А управлять пепелацем я пока не научился. Не дошли руки. А мест там всего два. А мне нужно туда обязательно. Ведь найти этого человека, не имея возможности слышать его мысли, было проблематично. Выход один. Отправлять наземную экспедицию. БРДМ подходит для нее лучше всего. Ехать хотели все. Шура принял волевое решение. Едут Ильдар, я и Клер. Она знает направление нашего движения. Эти кандидатуры не обсуждаются. Себя мой друг назначил руководителем и основным мехводом. Штабс-капитан был привлечен по корпоративному принципу. Мол, профессиональный военный лишним не будет. И все, полна коробочка. Даже потеснимся. Начали подготовку к выезду. Да, быстро поломались наши планы на сегодняшний день. Выехали примерно через час. Артем остался координировать всю нашу связь. Коля должен был держать пепелац в полной готовности, на всякий случай. Перебрались через реку. Машину потряхивало на ухабах. Нас внутри тоже. Я нарядил Клер в армейскую каску, чтобы защитить ей голову от возможных ушибов. Смотрелась она в ней очень колоритно. Белый был в восторге от машины. Сначала он расположился справа, на командирском месте возле рации, и периодически поглядывал через бинокуляр перископа, несмотря на то, что передние щитки на окнах были открыты. Форсирование реки вызвало у него оторопь, но не было в его время машин-амфибий. Примерил себя на месте пулеметчика, покрутил башней, повозил стволом, обрадовался удобной прицельной системе. Жаль, что пострелять ему не в кого. Все военные одинаковы. Ильдар дремал в уголке подмерный гул двигателя. Местность, куда мы ехали, была своего рода аномалией и называлась на имперском забытым местом. Лес, река, скальный массив, небольшая долина, отличная рыбалка и охота. Экология. Что еще нужно для строительства загородного поселка в хорошем месте? А нет, люди не селились рядом с ним уже очень давно. Находилось оно в другом графстве, столице которого у Клер был свой дом, и граф, владетель тех земель, ничего не делал, чтобы эта территория стала более обитаема. Обо всем этом не рассказывала моя волшебница в пути. Двигались мы пока по здешним дорогам, изредка встречая гужевой транспорт с аборигенами, которые немедленно сворачивали на обочину и с изумлением пропускали наш бардак. Легкий шепот раздался в моей голове. Неожиданно. Это был не призыв о помощи, не воззвание в пустоту. Он просто вещал в эфир, как радио. Мысли его были пока не очень разборчивы, и я попытался взять нужное направление. Удалось. Клер подтвердила. Едем верно. Минут через десять дорога закончилась совсем. Перед нами был густой, непролазный для машины лес. Определились быстро. Шура оставался с Клер внутри БРДМ. Рации готовы. На связи. Мы втроем выдвигались по направлению сигнала. Впереди я, за мной штаб капитан замыкающий Ильдар с медицинским чемоданом. Все при полном вооружении, разгрузки набиты патронами и гранатами. Шуру уговаривал меня взять с собой ручной гранатомет. Отказался. Не чувствовал я прямой угрозы. Перед выходом послал мысленный запрос. Мы идем, ждите. Ответ пришел почти сразу и был странным. Я уже давно никого не жду но буду рад видеть умеющего видеть мысли. Идти пришлось километра три. Собеседник направлял, и вскоре мы вышли к небольшому логу, который вывел нас к реке. По правую руку находился скальный массив. Сигнал шел оттуда. Мы увидели водопад, красиво падающий сверху в реку. Нам к нему. Ступени сбоку, вырубленные в камни, привели нас к небольшой площадке по ту сторону водопада. Поток воды перекрывал вход и делал незаметным со стороны. Это была дверь, тяжелая и окованная металлической полосой. Рядом расположилось окно, застекленное, и с открытыми ставнями. Сама стена была явно рукотворной, сложной из камня. Было очень интересно смотреть наружу сквозь поток падающей воды. Дверь оказалась не заперта, и мы осторожно вошли внутрь. раньше это была природная пещера, которую превратили в настоящий дом. Небольшая печь с плитой и высокой трубой, которая уходила в скальный потолок. Деревянный пол напоминал паркетную доску с узором. Красивая мебель, высокое резное кресло, массивный стол, шкафы за стекленными дверцами, уставленные посудой, комод, над которым висело холодное оружие, большая кровать, у которой горел магический светильник. На кровати лежал человек. Было видно, что он очень стар. Седая голова и борода, худое жристое тело, и цепкий взгляд, который моментально просканировал нас. Он был очень слаб, не мог встать уже два дня, ему хотелось пить, и он очень устал от жизни. Единственное, чего он желал по-настоящему, это не умереть в одиночестве. С обычными людьми он общаться не хотел, они давно надоели ему окончательно. А вот подобного себе, пожалуй, был рад видеть. Все это быстро пронеслось в моей голове. Я попросил разрешения осмотреть его. Удивленный взгляд. «Среди вас нет мага жизни. Да и не хочу я его услуг. Устал», — ответил он. «Я объяснил, что наш врач Стеры и лечит без магии». Он вспомнил что-то и разрешающе кивнул. Мы напоили старика, и Ильдар осторожно начал осмотр. Его отец был с земли, а мать — уроженка Терума. Они назвали сына Дариусом, владеющий даром, в переводе с имперского. Маги разума рождались только от союза людей из разных миров. Так решил создатель. Это было необходимое, но не главное условие. Его родители были обычными людьми, и он потерял их очень давно. Магические способности могли передаваться через несколько поколений от предков, главное, чтобы в роду был маг разума. Они встречались очень редко. Лично Дариус знал еще троих, причем один из них жил на другом континенте. А еще он помнил расцвет империи, был дружен с последним ее властителем. Это случилось более 300 лет назад. Самому Дариусу сейчас 495 лет. Его жизнь была разнообразной, и он вовсе не был добрым магом. Он убивал, иногда по необходимости, а иногда и для собственной выгоды. Чего только стоил разгром целой армии противника. В ходе сражения Дариус взял под контроль все высшее командование, чем дезорганизовал систему управления войсками. Чистая победа, почти без потерь. Он мог делать практически все. Выжигать мозги, брать в рабство как отдельных разумных, так и их большие группы. Любая женщина могла стать его, стоило ему этого захотеть. Любой владетель с радостью мог отдать ему всю свою казну, и он делал это иногда, наслаждаясь своим могуществом. Платой был страх. Его боялись и ненавидели. Сотни раз пытались уничтожить. Разумные приходили к нему не за советом и дружеским разговором. Они предлагали сделку, результатом которой должны были стать деньги, власть и опять загубленные жизни. У него были друзья, но их были единицы. У него была любовь. Он пережил и ее. Его магия была уникальной. Прочие маги не могли сравниться с ним в мастерстве. И они тоже боялись. Он не был воплощением вселенского зла. Случались в его жизни и добрые бескорыстные деяния. Однако усталость взяла свое. Люди с их извечными проблемами и борьбой за власть надоели ему. Дариус решил уединиться здесь. Просто взял под контроль группу разумных, которые за несколько месяцев построили ему это жилье. Потом он их отпустил, стерев из памяти воспоминания о себе. Стоило ему только захотеть вкусно покушать, выпить или сменить одежду, жители соседнего населенного пункта немедленно несли все необходимое, забывая на обратном пути, куда и зачем ходили. В последний раз его серьезно побеспокоили лет 50 назад. Речь шла о безумном магии разума, пришедшем с Терры, объявившем себя мессией и попытавшемся построить здесь собственное государство. Дариус помог, Безумцы уничтожили. И спокойная жизнь потекла снова. Дариус был невластен только над одним. Он был смертен. И время было не обмануть. К сожалению, его дети не имели магического потенциала. И он пережил их. Прочими же своими потомками он мало интересовался. И вот теперь пришел и его черед. Он был рад, что я явился. Все это я увидел мысленно, пока Эльдар осматривал старика. А еще я точно знал, что он показал мне все это добровольно. Иначе бы я просто наткнулся на серую муть в его голове. Оказывается, защита проникновения в разум тоже есть. Ироничная улыбка была мне ответом. Словно меня потрепали по щеке. Как же мало ты еще умеешь, мальчик. Тем временем Эльдар закончил и попросил меня отойти на пару слов. Старик очень слаб, но ничем не болен. Это просто старость. Дому ему около ста лет и помочь я тут вряд ли смогу», — сказал наш доктор, смущаясь. Я не стал открывать ему истинный возраст мага, дабы не вводить сейчас футорошок, и попросил сделать, что возможно. Эльдар кивнул и полез в медицинский кофр. Белый молча сидел в углу. Дариус снова обратился ко мне. «Я слышу, что недалеко есть еще разумные. Это твои друзья. Они сидят в железной машине и ждут. Там есть женщина. Она интересна мне. Позови ее». В слове «интересно» не было никакого эротического подтекста. и Я согласился. Поколебавшись, выбрал традиционный способ связи и вынул рацию. Решили так. Поскольку штабс-капитан очень хотел быть полезным, он отправляется к машине, чтобы привести Клер сюда. Он уверял, что дорогу по нашим следам найдет точно. Ладно, охотник ведь. Оружие при нем. Рации его пользоваться тоже научили. Сообщили о выходе. Держим связь. Старик иронично смотрел на наши переговоры. Ильдар колдовал сампулами-шприцами. В итоге он сделал пару уколов, чтобы поддержать сердечную деятельность. Через некоторое время это помогло. Старый маг стал чувствовать себя бодрее и попросил еды. В нише стены стоял деревянный ларь. Там, под действием амулета холода, хранились замороженные продукты. Мы вынули оттуда курицу и оставили размораживаться. Затопили печь. В помещении было прохладно. Ждали возвращения наших. Вскоре Белый сообщил по рации, что они с Клэр на подходе. Наконец, дверь отворилась, и на пороге я увидел мою волшебницу. Штабс-капитан вошел следом. Клер сразу поспешила к кровати старика и присела на краешек. Несколько минут она просто сидела молча. А потом я увидел слезы, катящиеся по щекам моей любимой. Оказалось, что Дарья узнал ее родителей. Более того, мать Клер была его родственницей по отцовской линии. Мак знал, из-за чего погибли ее родители. Они выполняли его поручения и везли с собой очень ценную вещь. Их выследили. Была организована засада. В ходе боя родителей Клер убили, а сам артефакт исчез. Я видел сам процесс их общения. Картинки приходили мне в голову одновременно. Получалось, что Дариус и Клер — родственники. Причудливо тасуется колода. Наступал вечер. Заботами Клермы накормили и обиходили старика. Решили остаться с ним на ночь. Дариус был не против. Обретение родственницы, пусть и дальней, растопило его сердце. Чтобы не тесниться совсем, штабс-капитан отправился к Шуре. Напоследок Макс сделал белому подарок. Теперь он отлично знал повадки и особенности любой местной фауны. Ему, как заядлому охотнику, это было очень полезно. Присутствие Эльдара было необходимо, и он оставался с нами. Мы же продолжали наше безмолвное общение, которое изредка прерывалось шепотом Клер. Старик оставил нам своеобразное завещание. В нем было очень много любопытного. В свою очередь, он интересовался нашим миром. По его словам, впервые на Теруме оказалась группа людей из наиболее технически развитого периода времени, да еще и с машинами и оружием в придачу. Ночью практически никто не спал. Мы с Клер провели ее на большой медвежьей шкуре, лежащей на полу. Наш врач расположился в кресле и дремал в полглаза, изредка вставая к больному и контролируя пульс. Под утро старый маг умер во сне. Я почувствовал это сразу, когда меня будто рывком выдернуло из короткого сновидения, словно громко хлопнула входная дверь. Подошел к кровати. Пульса уже не было, дыхание отсутствовало. Хотя ладонь его была еще теплой. Голова клеруткнулась мне в плечо. Моя волшебница тихонько плакала. Ильдар виновато развел руками. Тогда я сообщил ему, сколько на самом деле было лет его пациенту. Тот недоверчиво покачал головой. Кстати, нашему доктору тоже сделали презент. Ему вложили в голову знания об особенностях анатомии и возможных болезнях прочих разумных терума. Теперь он мог лечить даже драконов. Вот такая ксенобиология, однако. Похоронили мага тем же утром. Такова была его воля. Место было выбрано им заранее и находилось недалеко от его жилища, на возвышении под огромным буком. Могильный холм украсила каменная плита, исписанная рунами и символами. Старик заранее приготовил себе надгробие. В похоронах участвовали все. Шуры и штабс-капитан подтянулись сразу, как только получили от нас печальное известие. Мой друг тоже получил свою долю подарков. Теперь он стал полиглотом и мог свободно говорить на языках других разумных этого мира. Клер стала наследницей имущества по завещанию. Я получил в подарок знания и книги. Библиотека была небольшой и располагалась в потайном помещении. Несколько нажатий на камень в нужных местах и стена открывала проход в комнату с книжным шкафом. Там же стоял стол и высокий стол. Больше всего меня интересовала одна книга. Это был учебник по ментальной магии, в котором рассказывалось о магии разума, начиная с самых азов. Хотя были там и другие потрясающие воображения артефакты, например, подлинная Евангелие, написанная одним из апостолов Христа. Да, наш даритель прежде имел возможность посещать Землю. Доступные ему проходы открывались во времена Римской империи и начала новой эры, а также средневековую Германию середины 15 века. Теперь становилось понятно, откуда тут латынь, и немецкий взялись. Вообще, та информация, которую я получил от Дариуса о порталах, была просто бесценной. Обратные проходы на Землю не просто существовали, о них знали и ими пользовались. Однако это знание было не для всех. Магическое сообщество ревностно хранило эту тайну, и полностью посвящены в нее были только несколько высших магов. Кроме того, такие места тщательно охранялись. Порталы открывались либо естественным способом, по мере накопления ими энергии, либо с помощью специальных амулетов, накачанных энергией. Занимались этим узкоспециализированные маги, которых в вольном переводе на русский можно было называть портальчиками. Они управляли процессом перехода, а также знали места на Земле, из которых можно обратно попасть сюда. Ну да, надо ведь не просто знать, где вход, а еще и иметь возможность вернуться. Кстати, проходов Земли на Террум было в разы больше, чем на мою родную планету отсюда. Почему? Никто не знал. Существовала карта, в которой были отмечены все известные порталы. Целиком ее не видел никто. Части карты хранили у себя несколько разных магов. Старому магу удалось заставить помощника одного из таких хранителей, снять копию и передать ее надежным людям, которые должны были доставить эту ценность к нему. Этими людьми были родители Клер. Они погибли из-за этого. Кроме книг в шкафу, лежало несколько амулетов. Они были уникальны. Один защищал от любых стихийных атак, создавая защитный купол диаметром 5 метров. Другой был амулетом физической защиты и ставил щит от всего колющего, режущего и быстро летящих острых и тяжелых предметов. Интересно, от пули защитит? Еще один был точным аналогом сказочной шапки-невидимки. Четвертый оберегал его владельца от ментальных атак. Был там и амулет, защищающий дом старого мага от проникновения и разрушения. Обо всем этом я узнал ночью, когда Дариус был еще жив. Я захватил амулеты, учебник по магии, рукописное Евангелие. Остальные книги решили оставить на месте и разобрать потом. Из вещей Клер взяла себе короткий меч. По стилю напоминавший катану, он был гномьи работы, имел превосходный баланс и был сделан из специальной стали. Лезвие его покрывали руны. Острый, как бритва, он был зачарован и никогда не тупился. Это тоже был подарок мага. Мои друзья с восхищением и легкой завистью рассматривали сей артефакт. Дальше мы навели порядок в жилище, позавтракали и отправились домой. Закрыли дверь, ставни на окнах. Клер жала в руке небольшой серый камень, напоминавший обычную гальку, и тихо произнесла нужные слова. Стена с дверью и окном замерцала, и на ее месте появилась сплошная скальная порода. Причем это была не иллюзия, камень был настоящим. «Тут даже РПГ не возьмет», — удивленно произнес Шура. «Заперто, и без части охранного амулета сюда не попасть. Пошли к нашему транспорту». Шура сомневался. Не залезли кто в БРДМ? Его опасения оказались напрасными. Окрестности были безлюдны, и машина ждала нас в полной боевой готовности. Обратная дорога была неспешной. Цитадели знали о нашей задержке на ночь и ждали возвращения. А вот у реки мы повстречали механическую повозку. Шура заметил механизм издалека и остановился, удивленно смотря на него. Затем мы дружно покинули борт БРДМ, И сообща разглядели машину. Она напоминала небольшой паровоз. Впереди клепанная овальная цистерна, явно для воды. Высокая труба, на дне из которой валил дым. Задняя площадка была сиденьем, под навесом и с элементами управления. За ней располагался багажник, заполненный дровами. Передние колеса по размеру меньше задних были выполнены из металла с широким ободом. Рядом с машиной копошились два коренастых человека. Топка находилась спереди, и люди загружали ее дровами. Это был локомобиль. Я видел такой на картинке. Только вот его экипаж состоял не из людей. Их фигуры выглядели скорее квадратными, и рост не превышал полутора метров. Одеты они были в кожу, на груди носили керасы и были буквально обвешаны разнообразным холодным оружием. Бороды на суровых лицах дополняли брутальный образ двух парабайкеров. Это были гномы. голов И картина стала мне понятна. Они совершали пробный пробег на новой машине. Остановились у реки для заправки водой и загрузки топливом. Сами гномы удивились не меньше. Наш БРДМ вызвал у них неподдельный интерес. Клер вежливо поздоровалась и получила ответное приветствие на имперском. Завязался разговор, в ходе которого наши новые знакомые обменивались между собой фразами на неизвестном языке. Шур откнул меня в бок и потихоньку шепнул, что понимает, о чем они говорят. Подарок старого мага действовал. Мне же знаний языков не требовалось. Гномьи мысли стали для меня теперь открытой книгой. Они были не агрессивны, любопытны и активно обсуждали, что за двигатель стоит на нашей машине. Трубы-то нет, и топки тоже незаметно. Познакомились. На русском их имена звучали непроизносимо. Сокращенных звали Даг и Хван. Обмен мнениями длился минут 15 и завершился обменом подарками. Мы подарили гномам бензиновую зажигалку, а в ответ получили отличный нож, который сразу приватизировал Ильдар. Пригласили наших новых знакомых к себе в гости и подробно рассказали, как нас найти. Гномы уверили, что прибудут обязательно на днях. Затем раскланились. В триплекс обзора пулеметной башни было видно, что когда мы форсировали реку, две их коренастые фигуры долго стояли на берегу, смотря нам вслед. Я был доволен. Знакомство с такой технически развитой расой, как гномы, могло сулить хорошие перспективы в развитии наших будущих производств. Ограду у цитадели встретила нас новыми воротами. Внутри шли работы покладки печи для дома. Народ очень обрадовался нашему возвращению и требовал подробностей путешествия. Пообещал все рассказать за обедом. А пока в душ и небольшой отдых. Ночь выдалась практически бессонной. Обед прошел в теплой обстановке. И рассказал почти все, умолчав только о порталах и связанной с ними информации. Незачем пока смущать людей. Вся полученная мною инфа требовала осмысления и всесторонней оценки. Решил, что сначала посоветуюсь с Шурой, который, впрочем, уже отправился в замок. Отдал древний Евангелие Артему для цифровки текста с наказом обращаться с книгой предельно аккуратно. После обеда Клер засобиралась к себе – Я не хотел отпускать ее одну и, естественно, отправился с ней. В рюкзаке моем лежал учебник по магии, а карманы были полны магических амулетов. Этот мир открывался нам заново.